Элвис открыл Дмитрию на стук в дверь. «Можно к тебе?» «Я боялся, уже спишь». «Какое там? Я даже сесть не могу». Он отступил в сторону. «Который час?» «Одиннадцать». Заглушив звук телевизора, настроенного на спортивный канал, Элвис приблизился к бару, у которого стояла початая бутылка коньяка и пара стаканов. «Выпьешь что-нибудь?» «Нет, спасибо». Отказался Альнов, усаживаясь. «А мне даже это не помогает». Он открутил пробку, но, передумав, вернул бутылку на место и возбужденно закурсировал по комнате. «Чувствую, я не вытерплю до завтра. Я просто не могу ждать. Я хотел бы выйти на сцену прямо сейчас». Дмитрий добродушно улыбнулся. Публика бы не отказалась, тебя уже не было. Ребята подсчитали, сколько длилась овация. 18 минут. Похоже, они были готовы слушать всю ночь. Элвис кивнул, соглашаясь. Да, уходить нужно на пике, когда толпа просит продолжения. Том молодец, он понимает эти вещи. Покружив еще немного, рухнул на диван напротив Дмитрия, запрокинул голову и со стоном спрятал лицо в ладонях. Потом. Сменил позу и стал легонько постукивать пальцами по колену. Но мыслями был где-то далеко. Альнов, у которого вопрос вертелся на языке, не решался спросить, пока они не встретились взглядом. «Элвис, м -м -м. ты всегда так нервничаешь перед выступлением?» «Всегда!» Элвис ответил серьезно. «А ты нет?» Дмитрий задумался. «За кулисами, наверное, да». Но за роялем обычно успокаиваюсь. В общем-то, я уверен, что руками исправлю любую ситуацию». «Счастливчик!» Элвис устало выдохнул и поднялся. Спрятав руки в карманы, он на этот раз неторопливо снова зашагал по комнате. «Нет, у меня по-другому. На сцене я ощущаю что-то вроде сексуального возбуждения, только сильнее, и оно постоянно нарастает. Я слышал от артистов, будто они...» перестают волноваться, начав петь. Вот со мной наоборот. — Поэтому выкладываешься? Элвис посмотрел в упор, но тон не повысил. — Дима, а как не выкладываться? Я не умею. На каждом концерте люди нас видят, возможно, в первый и последний раз. Значит, надо показать все, на что способен. Они, конечно, не заметят, но я-то буду знать, если отработал в полсилы. Альнов согласился. — Это верно. Допустим, на концерте сфальшивило си-бемоль, аудитория и внимания не обратила, но я же в курсе и помолчав вдруг в шутку полюбопытствовал. Пуговицы от костюма у тебя часто отлетают. Элвис рассмеялся. Бывает, а что? Ничего. Просто если и дальше пойдет, как сегодня, Марджи вряд ли будет в восторге. О, я уверен, она подготовилась. Ты видел мой гардероб? Там на два турне. Он опять упал на диванные подушки. и, расслабившись, скрестил руки на груди. Первые отзывы вроде очень неплохие, по телевидению показывали, ты слушал? Элвис поморщился безразлично. «Нет, я пока не в состоянии. Если честно, я порядком струхнул, когда повисла та тишина, в жизни такого не видел, чтобы весь зал молчал». У Элвиса вырвался истерический смешок. «Я сам думал, дам деру со сцены». Удивляюсь, как не убежал. До сих пор внутри все сжимается от этой картины. Но ты молодец. Альнов искренне похвалил. Быстро их растормошил. Будто так и надо. Они прямо ошалели, увидев тебя. И та девчонка в белом. Как тебе удается? Понятия не имею. Но очень, надеюсь, повторять не потребуется. Резюмировал Элвис с чувством и направился к телефону. Ты голоден? Давай закажем. Дмитрий оторопел. «Так ты еще не ужинал?» Вместо ответа Элвис поднял трубку и вызвал обслуживание в номерах. «Как это мило! Вы бы хоть дверь закрыли!» На следующее утро их разбудил саркастический голос менеджера. Вадим, с скипая утренней прессы, появился в изножье кровати в спальне Элвиса, на которой они вдвоем с Альновым уснули, проговорив глубоко за полночь. «Поднимайтесь!» Скинув на одеяло газеты, журналы и распечатки из интернет-изданий, Вадим вставил флеш-карту в телевизор и, включив его, опустился на край постели. Пока Элвис усаживался в подушках, Дмитрий, тяжело дыша с просонок, поправил воротник из мятой рубашки и потянулся за газетой. «Я только что получил мониторинг за последние 12 часов. Поздравляю! У нас ни одной отрицательной лицензии». «СМИ хором поют вам дифферамбы, я даже не стал записывать все подряд. Так, взял кое-что для примера». На экране подбойки и комментарии информационного канала замелькали кадры с вечернего шоу. Полицейские кордоны, перекрытые улицы и толпа у отеля не так поразили Элвиса, как концертная сцена, показавшаяся огромной через объективы телекамер. Залитые светом, в пульсации отблесков на белых костюмах группы Она была словно сгусток энергии, в центре которой стоял он сам. Для показа явно отобрали самые динамичные моменты. С одобрительными репликами критиков и восторженными зрителей после представления. Элвис внимательно просмотрел несколько репортажей в целом, действительно мало отличавшихся по содержанию. «А где то пауза после первой песни? Ее вырезали?» Вадим не понял, о чем речь, и переспросил. «Какая пауза?» «Когда зал замолчал. Я там простоял целую минуту». Альнов с менеджером недоуменно переглянулись. «Но не было никакой паузы. Тебе, может, показалось?» Экран телевизора погас, и Вадим поднялся. «Мне звонили из ММК, нас очень хвалили». «Вот как? И что говорят?» Дмитрий заинтересовался. Что шоу успешное, Элвис, ты, похоже, покорил всех. Даже улучшать ничего не нужно, просто повтори, как уже делал. Это и так достаточно хорошо. Да, спохватился он и покопался в кармане брюк. Чуть не забыл. Твой мобильный. Протянул телефон, пользоваться которым Элвису было запрещено до начала турна. Я сохранил в памяти мой номер. Да неужели? Он иронично воздел руки и покрутил новенький аппарат между пальцев. «Мне, наконец, позволено общаться с внешним миром?» «В рамках установленных контрактом, конечно». Вадим ответил ему в тон и вдруг попросил абсолютно серьезно. «Элвис, я тебя умоляю, по крайней мере, пока мы в Вегасе, не ходи в зал. Я сегодня получил такой выговор, до сих пор в дрожь бросает. Если с тобой что-нибудь случится, мне придется искать работу дворника». Пресли не ответил. Но подтвердил взглядом, что услышал, и менеджер сменил тему. Показав на телефон, который успел переместиться к Альнову, он предложил: Помочь тебе разобраться. Это последняя модель. Дмитрий отмахнулся. Я подскажу. Вадим уже хотел было уйти, но потом задержался на пороге. Кстати, добродушно сострил он, опираясь локтем на дверной косяк. О том, что вы спали вместе, я никому не скажу. Нам такая реклама. «Ни к чему». В ответ в него полетели подушки под взрыв хохота и ругательств.